Часть третья. Тридцать шесть бесконечных часов просидел старик Редвуд под арестом, ничего не зная о великой драме последних дней, о том, как маленькие люди сражались с детьми пищи. Железный занавес, скрывавший от него происшествие последних двух дней, поднялся столь же внезапно, как и опустился. Вечером на другой день после наложения ареста Внимание Редвуда было привлечено грохотом Кеба, остановившегося под окном. Из этого Кеба вышел молодой человек лет тридцати, чисто выбритый, хорошо одетый и с хорошими манерами. Через минуту он стоял уже в комнате. «Мистер Редвуд, сэр», — сказал молодой человек с вежливым поклоном, — «не угодно ли вам будет отправиться со мною к мистеру Катергаму? Он желает повидаться с вами как можно скорее». «Желает со мной повидаться?» В голове Редвуда тотчас же возник вопрос, но в течение минуты он был не в силах его задать. Поколебавшись, он, наконец, нерешительно спросил. «Что он сделал с моим сыном?» В ожидании ответа сердце замерло у него в груди. «Вашим сыном, сэр, он поправляется. Таковы, по крайней мере, последние сведения. Как поправляется?» «Да ведь он был ранен вчера, сэр. Разве вы ничего не слышали?» Такой ответ взбесил старика Редвуда. В его голосе звучал уже не страх, а гнев. «Но ведь вы же знаете, что я был заперт и ничего не мог слышать». Мистер Капергам боялся за вас, сэр. На улицах было неспокойно. Мало ли что могло случиться. Вас арестовали, чтобы избавить от какой-нибудь неприятной случайности, сэр. «Меня арестовали для того, чтобы я не мог помочь моему сыну или предупредить его», — резко прервал старик. «Что же далее? Расскажите, что случилось. Имели вы успех? Удалось вам перебить их всех?» «К сожалению, нет, сэр, не удалось», — кратко и ясно отвечал молодой человек. «И вы решаетесь отвечать таким образом мне?» Мой откровенный ответ как раз доказывает, что мы вовсе не собирались их перебить. Драка начата не нами, мы были совершенно неподготовлены. Чем же кончилось дело? Тем и кончилось, сэр, что гиганты до некоторой степени удержали позицию. Весь мир мгновенно изменился в глазах Редвуда. Истерическая судорога пробежала по его лицу, но окончилась вздохом облегчения. Великаны держались хорошо. Битва была ужасная, разрушения неслыханные, а все из-за недоразумения. На севере и в средних провинциях великанов убивали повсюду. Битва, значит, и теперь продолжается? Нет, сэр. Белый флаг поднят перемирие. Кем же поднят флаг? Гигантами? Нет, сэр. Мистером Катергамом. Все дело ведь в гибельном недоразумении. «Потому-то мистер Каттергам и желает изложить вам дело. Великаны настаивают на вашем посредничестве». «А где мой сын?» «И что с ним?» «Нетерпеливо прервал Редвуд». «Он ранен». «Ну и что же?» «Расскажите подробно». Он шел с принцессой раньше, чем Костеровские укрепления были окончательно окружены. Костеровская шахта в Чизельхерсте, и, выходя из дубовой рощи около ривера, наткнулся на отряд пехоты». Солдаты были очень взволнованы в этот день, и появление вашего сына произвело панику. Они стреляли в него? Нет, сэр, напротив, бросились бежать, только некоторые из испуга стали стрелять вопреки приказанию. Редвуд недоверчиво покачал головой. Уверяю вас, сэр, хотя приказание было отдано, разумеется, не из-за вашего сына, а из-за принцессы. Вот это понятно. Но что же Дальше. Оба великана с криком побежали к укреплениям, перепрыгивая через шпалеры из гигантского боярышника. Вот тут-то некоторые солдаты, не зная, куда деваться, и выстрелили. Говорят, ваш сын зашатался. Редвуд издал скорбное ворчание. «Но «Ну это ничего, сэр. Мы уже знаем, что он ранен очень легко. Как же вы узнали?» «Он сам писал, что чувствует себя хорошо, поправляется? Письмо ко мне? Кому же еще?» Редвуд с минуту простоял, молча, крепко сжимая сложенные на груди руки, а затем дал волю своему негодованию. «Вот кто-то и есть! Начали дело бессмысленно, наделали непоправимых и жестоких ошибок, а теперь говорите, что не намеревались убивать. А что же остальные?» Молодой человек, видимо, не понял вопроса. «Остальные гиганты?» — Что с ними? — Тринадцать убиты, сэр, — отвечал молодой человек, заметно смутившись. — А остальные ранены? — Есть раненые, сэр. — И Каторгам еще хочет меня видеть? — воскликнул Редвуд, задыхаясь. — Где остальные гиганты? — Они в твоей крепости. — Должно быть, знали заранее? — Еще бы не предвидеть. Если бы не Костер. Старик Костер там? — Там, сэр. Все остальные гиганты тоже собрались там». Те, которые раньше не попали, теперь тоже отправились туда, пользуясь перемирием. Так вы, значит, разбиты, сказал Редвуд. Нет, сэр, мы не разбиты. Нельзя сказать, чтобы мы были разбиты, но гиганты нарушают правила войны. Прошлой ночью, и вот теперь, после того, как мы уже прекратили нападение, сегодня вечером они начали бомбардировать Лондон. Так вам и надо. Но ведь они стреляют бомбами, начиненными ядом. Каким ядом? «Да, сэр, ядом, пищей. Гераклиофорбией?» «Да, сэр. Мистер Катерган, сэр. Ну, конечно, вы разбиты, теперь все ясно. На что вы теперь можете надеяться? К чему приведут все ваши усилия? Ведь вы теперь будете вдыхать гераклиофорбию с уличной пылью, ведь она проникнет всюду. И из-за чего же драться?» «И он еще желает, чтобы я вмешался в это дело. Да из-за чего же я, скажите, пожалуйста, стану вмешиваться?» «Очень мне нужно спасать убийц. Ваш мыльный пузырь лопнул, причинив много зла. Что же я с ним теперь буду делать?» «Дело в том, сэр, — почтительно прервал молодой человек, — что гиганты не хотят ни с кем говорить, кроме вас. Они настаивают на необходимости вашего посредничества, а если вы в нем откажете, то я боюсь, я боюсь, сэр, как бы кровопролитие не возобновилось. Тем хуже для вас». «Нет, сэр, для обеих сторон». Мир решил отделаться от гигантизма. Редвуд посмотрел вокруг, и глаза его остановились на портрете сына. Подумав немного, он наконец сказал посланцу Капергама, «Ну хорошо, поедем".